Глава двадцать Таркер не вернулся к ужину. Я, поглощенная лицезрением полностью закрытого и наглухо застегнутого платья леди Атвуд, забеспокоилась не сразу. Лишь за завтраком при виде его пустующего стула у меня перехватило дыхание, а в голову закрались вполне обоснованные подозрения. Я постаралась не подавать вида. Судя по насмешливому взгляду леди Атвуд, У меня это не сказать, чтобы получилось. Я, то и дело посматривая на часы, они пробили полдень, пыталась отвлечься от тревожных мыслей при помощи чтения, когда раздался короткий стук в дверь. Отбросив книгу, повествующую о тонкостях ведьмовской магии, я отправилась открывать. На пороге стоял Таркер. Его осунувшееся лицо с залегшими под глазами тенями заставило сердце испуганно сжаться. На нем был все тот же костюм темно-синего цвета, что и вчера. Видимо, он не только не спал, но еще и не переодевался. «Входите», — я посторонилась. «Как все прошло?» «Могло бы и лучше, но в целом хорошо». Он ненадолго остановился возле кресла, а затем развернулся, сделал несколько шагов к кровати и рухнул на нее. Подушки возмущенно подпрыгнули, матрас прогнулся. «Даже если вы потребуете встать, я смогу это сделать только через пару минут», — глухо признался Таркер, уткнувшись лицом в покрывало. Я припомнила правила этикета и без колебаний отринула их. Вместо нотации я осторожно присела рядом и попросила. «Снимите пиджак и закатайте рубашку. Мне нужен контакт с кожей». Он с готовностью, хоть и несколько медленно, избавился от пиджака и снова рухнул вниз, вытянув вперед руку. Рукав я закатывала уже самостоятельно. «Я привожу вас в чувство, а вы рассказываете мне, где были», предупредила я. «Все честно». «Благотворительностью я не занимаюсь». Таркер едва слышно хмыкнул. «А мне казалось, что это именно она». Усталость в его голосе сквозила так явно, что я куснула губу и сосредоточилась на его физическом состоянии. К пальцам хлынула знакомая теплая сила, и я принялась осторожно водить ладонью по его коже, щедро делясь своим даром. Таркер тихо застонал. «Спасибо», — пробормотал он. Его напряженные, будто каменные плечи опустились а тело расслабилось. Я, прикрыв глаза, нащупала наиболее уязвимые точки и направила золотистые нити именно туда. Видимо, я даже переусердствовала, потому что слабость накатила уже на меня. «Вы так и не научились соизмерять силу», сказал Таркер и рывком перекатился на спину, а затем и вовсе сел. Мы могли переместиться на кресло, но вместо этого остались на постели. Это было так интимно, что мое сердце подскочило в груди и забилось где-то в горле. «Вы обещали мне совместные уроки, лорд Таркер», — с легким упреком напомнила я, стараясь выкинуть из головы все лишнее. «Простите, Анна», — серьезно проговорил он. «Я исправлюсь. К слову, зовите меня Кеннетом». Он попросил об этом уже во второй раз, и я, мысленно смакуя его имя на языке, вдруг поняла, что и мне этого хочется. В конце концов, глупо обращаться к нему по титулу, когда сам он предпочитает называть меня по имени. Я склонила голову на бок и тихо сказала. «Хорошо». На губах Кената мелькнула тонкая улыбка, но тут же пропала. Он нахмурился, очевидно возвращаясь с мыслями к действительно важным вещам. Я напряглась, пытаясь уловить отголоски его рассуждений, но тщетно. Мне показалось, что он словно закрылся. «Это ненадолго», — откликнулся он. «Не хочу вас пугать». «Вот как!» — мрачно буркнула я и скрестила руки на груди. Кенат вздохнул и решил сменить тему. Я был у Чарльза. Оказалось, у нас с ним общие цели. Расскажите подробнее. Он заколебался. Я видела, как он подался вперед, сократив и без того небольшое расстояние между нами. А затем, словно опомнившись, отклонился назад и покачал головой. Нет, не сейчас. Пока я не могу гарантировать вашу безопасность, я не стану втягивать вас в политические дрязги. На душе потеплело. Обо мне, не считая старой тетки. Никто никогда не заботился по-настоящему, а в словах Кеннета я почувствовала желание защитить меня. Я опустила взгляд, пытаясь привести в порядок лихорадочно заметавшиеся мысли. «Все это время вы были у брата?» «Нет». Я летал на острова в столицу. Я нахмурилась и посмотрела на него, пытаясь по выражению лица понять то, что он не договаривает. К сожалению, Кеннет в совершенстве владел искусством носить маски. Все мои попытки оказались тщетны. «Что вы там делали, если не секрет?» Таркер помолчал, явно подыскивая наиболее мягкую формулировку. Не уверена, что у него это получилось. Я бросил вызов Лерду. «Что?» «Хорошо, что я сидела, иначе бы точно упала. Надеясь, что не расслышала, я потрясенно уставилась на Кеннета в ожидании пояснений. Обязанности короля у драконов выполняет Лерд. Именно он правит кланом». Но его власть не передается из поколения в поколение, как это принято у людей. После смерти Лерда она переходит к тому, кто оказывается сильнее прочих. К самому мощному и быстрому дракону. Таков обычай. «Чудесно!» — сдержанно ответила я, успев взять себя в руки. «Можно перейти сразу к сути?» Он кивнул и устало прошелся ладонью по волосам, растрепав их окончательно. Я подавила желание пригладить черные пряди, и зарыться в них пальцами. Сейчас не до этого. Драконы живут долго, но с возрастом, как и люди, начинают дряхлеть. Считается, что вместе с телом увядает не только мозг, но и магия, поэтому обычай разрешает раз в 25 лет бросать лорду вызов. «Дуэль?» — Холодея уточнила я. «Не совсем», — он покачал головой. «Скорее, честный поединок, позволяющий выявить самого сильного и быстрого дракона». Победитель получает корону. Я уловила некоторую недосказанность, и мне это не понравилось. «А проигравший?» В лоб спросила я. Кеннет отвел взгляд. «Их казнят. Поэтому обычаи не пользуются особой популярностью». Мир, вспыхнув красками, погрузился во тьму. Перед мысленным взором легко возникла картина гроба, только теперь под его крышкой покоилось уже не мое тело. Я выдохнула через ноздри. «Вы совсем с ума сошли?» «Я понимаю все последствия, но другого выхода нет. Либо я рискую, либо мы проиграем, пусть и не сразу». Заметив мой невысказанный вопрос, он неохотно продолжил. Лэрд тоже жаждет войны. Единственный шанс изменить эту ситуацию — привести к власти того, кто действительно ищет мира». Я не удержалась от иронии. Видимо, в этом вопросе вы предпочитаете доверять исключительно себе. Он поморщился. У меня есть еще и свой интерес. Кроме трона и короны, ехидно уточнила я. Я больше не хочу быть пешкой в чужой игре. Его глаза гневно сверкнули. Отец разыграл мою судьбу, словно партию в покер. Я хочу вернуть ее себе обратно. Я помолчала, обдумывая его слова. Мне было понятно желание взять свою жизнь под контроль. «Побывав и сама в ситуации, когда за тебя все решили, я горячо сочувствовала ему, а еще чисто по-человечески желала ему счастья». «У вас получится!» Я порывисто сжала его ладонь. «Вы всегда и во всем были лучшим!» Кеннет застыл, а затем перевел взгляд вниз на мою руку и медленно сплел наши пальцы. Такой простой жест сказал больше, чем слова. «Если что-то пойдет не так, — тихо произнес он, — Обратитесь к леди Атвуд. За свою помощь она потребует высокую цену, но ей можно доверять. И у нее действительно есть возможность укрыть вас от посторонних глаз, что немаловажно. А как же Хлоя и Томас? Об этом я тоже договорился. Их судьба в надежных руках. В душе все перевернулось от того, как просто прозвучали эти слова. Он предусмотрел все варианты. Он — человек, не привыкший проигрывать. Меня затрясло. Его ладонь нежно коснулась щеки и ласково смахнула одинокую слезинку, скатившуюся из уголка глаза. «Я вернусь», — негромко пообещал он. «Верьте мне». Я вскинула подбородок, намереваясь бросить что-то забавное, смелое, но вместо этого застыла, столкнувшись с ним взглядом. Между нами словно натянули нить. Напряжение стало почти нестерпимым, и когда я уже хотела встать, чтобы хоть как-то разорвать этот контакт, Кеннет привлек меня к себе. Его губы жадно обрушились на мои. Поцелуй получился коротким, но полным отчаяния и недосказанности. Он немного отдавал солью. Я все-таки заплакала, и слезы, сбегая по скулам, падали на губы, оставляя после себя горький привкус. Уже на пороге распахнув дверь, я вдруг горячо попросила. «Возьмите меня с собой!» Мысль просто сидеть и ждать казалась невыносимой. «В столицу, где полно драконов?» Кен откриво усмехнулся. «Вашу силу нельзя ни почуять, ни увидеть, но само ваше присутствие на таком событии вызовет вопросы. Кто-нибудь непременно докопается до сути, и тогда вам придется отбиваться от сотни предложений о союзе. Конечно, в случае моей смерти». Я сглотнула, с легкостью представив, как улепетываю от стаи разгоряченных драконов, и вынужденно согласилась, что это не самая лучшая идея. «Но я сойду с ума, если не буду знать, что происходит». Упрямо сказала я. Кеннет ненадолго задумался, явно прокручивая в голове разные варианты. «Возьмите в кабинет шар, что мы использовали, когда искали ваш мир. С его помощью вы сможете следить за мной». «А разве для этого вам не понадобится присутствовать лично или хотя бы прочесть зубодробительное заклинание?» «Последний вопрос я задала чисто для проформы. Мне хотелось потянуть время». От мысли, что придется отпустить Кеннета, возможно, на верную смерть, к горлу снова подкатывал ком, а в глазах начинало щипать. «Не реветь! Этим все равно не поможешь!» «Нет. Шар уже настроен на вас». «Отлично. Мы замерли, скованные неловкостью. Я не отрывала взгляд от Кеннета, стараясь вобрать в память каждую черточку его мрачного лица. Это было невыносимо больно. Словно услышав мои слова, Он, не прощаясь, резко развернулся и зашагал по коридору. Как только его спина скрылась за поворотом, я обессиленно прислонилась к дверному косяку и едва не вскрикнула от неожиданности. Дверь детской была приоткрыта, в узкой щелке виднелась мордашка Томаса. Я вздохнула. «Не везет, так не везет!» «Как много ты услышал!» Томас распахнул дверь. Его лицо было испуганным. Но с каждой секунды страх все стремительнее уступал место сосредоточенности. «Достаточно. Хлоя, расскажешь?» «Нет. Если в кабинет, мы пойдем вместе». Я хмыкнула, оценивая его талант вести деловые переговоры. «Пожалуй, он быстро учится». «По рукам». После паузы согласилась я. Не знаю, сколько времени прошло с момента прощания с Кеннетом. По ощущениям, целая вечность. Но судя по тому, что солнце все еще было в Зените, гораздо меньше. Мы столкнулись с Томасом возле кабинета его отца. «Не слишком рано?» — забеспокоилась я. Мальчик покачал головой. «К островам ведут порталы. Они натыканы по всему небу, и если знать дорогу, можно долететь достаточно быстро», — рассудительно сказал он. Я потянулась к дверной ручке, когда меня окликнул Барт. «Леди Рейс?» Я подпрыгнула от неожиданности и резко обернулась, будто меня застигли на месте преступления. «Что случилось?» Мой голос дал петуха. Томас покосился на меня с удивлением. Я поморщилась. «Сама знаю, нервы нужно лечить». «Ваша воспитанница Хлоя пьет чай с леди Атвуд. Они обе выразили надежду, что вы присоединитесь к ним». С моих губ сорвался смешок, и я тут же замаскировала его кашлем. Барретт взирал на меня с невозмутимым спокойствием. Томас с нетерпением. «Передайте им мои сожаления, но в следующий раз». Непреклонно сказала я, подозревая, что чаепитие вышло на некий новый виток, раз потребовалось мое присутствие. Но пусть разбираются сами. В конце концов, они должны найти общий язык. Обязательно, вежливо ответил Барат, но в его интонациях промелькнуло сомнение. Что-нибудь еще, леди Рейс? Нет, благодарю. Он, не думая уходить, продолжал буравить меня взглядом, в котором читалось тщательно замаскированное недоумение. Вот же закон подлости. Значит, леди Атвуд беспрепятственно копалась в кабинете несколько дней подряд, а меня поймали при первой же попытке зайти туда, причем с разрешения его владельца. Я положила руки на плечи Томаса и, злясь, что оправдываюсь, уверенно произнесла. «У нас урок, Барт. «Классная комната свободна, леди Рейс?» «Нет, меня точно подозревают в краже фамильного серебра». «Мы позанимаемся в кабинете лорда Таркера». «Но...» «Папа в курсе!» Томас толкнул дверь и первым исчез за порогом. Мне не оставалось ничего другого, как последовать за ним с высоко поднятой головой. Правда, я не удержалась и громко хлопнула дверью перед длинным носом барата Тот едва успел отскочить назад. Читать мне нравоучительные лекции было некому. Томас уже подтащил стул, залез на него и потянулся к самой высокой полке, на которой среди книг тускло поблескивал стеклянный шар на подставке. «Этот?» – деловито поинтересовался он. «Да». Томас наклонился вперед, стул под ним зашатался, но устоял. Мальчик спрыгнул на пол и, чуть примяв толстый вор с ковра, выдрузил находку на массивный письменный стол. Мы с ним оба замерли по его краям, всматриваясь в белесую муть непрозрачного стекла. «Что дальше?» – почему-то шепотом спросила я. Напряжение, сковавшее меня, было таким сильным, что я даже не присела так и стояла, зависнув над столом и жадно всматриваясь в шар. «Если он настроен на вас, нужно дотронуться и представить, что вы ищете». От моего несмелого прикосновения по шару прошла рябь, а затем в нем отразилась бескрайняя синева океана с россыпью коричневых, покрытой темной зеленью, островов. Самый крупный из них имел форму зуба. «Столица!» – прошептал Томас, тоже не отрывая взгляда от шара. С его губ слетело что-то зубодробительное, и я твердо решила, что не стану запоминать название столицы. Драконий язык явно слишком сложен для меня. Звук распахнувшейся двери заставил нас обоих вздрогнуть и резко вскинуть головы. «Вот вы где!» — воскликнула Хлоя. «А мы вас ждем!» За ее спиной маячила леди Атвуд и небрежно обмахивалась веером из слоновой кости. Его движения стали чуть более медленными, когда его владелица... Цепка оглядела кабинет и тут же сделала правильный вывод. «О, у вас есть шар с поисковым заклинанием? Вы будете следить за ходом испытания?» Хлоя растерянно потерла кончик носа и подошла к столу поближе. «Какого испытания?» С любопытством спросила она и только тут заметила брата. «Томас, ты что-то узнал и не рассказал мне!» Мальчик задергался и попытался спастись, пока не поздно. «Совсем недавно!» Уверенно солгал он, вызвав у меня прилив уважения. Правда, тут же все испортил, жалобно добавив. «Я просто не успел с тобой поделиться». Его глаза забегали по комнате. Он явно не ожидал, что кармическое возмездие настигнет его так быстро. Хлоя уперла руки в бока и весь ее внешний вид обещал. «Она так этого не оставит». Я фыркнула, ненадолго забывая о причинах, столкнувших нас всех у письменного стола. В разговор вмешалась леди Атвуд. «Ваш отец решил бросить вызов Лерду, чтобы занять его место». Лаконично и несколько равнодушно пояснила она, сразу расставив все точки над «и». Ее длинные пальцы потянулись к редикюлю, щелкнули замком и выудили портсигар. Под моим хмурым и, подозреваю, весьма выразительным взглядом она со вздохом спрятала его обратно. «Как? Зачем?» Хлоя потрясенно распахнула рот. Томас предпочел снова притвориться ветошью. Если его и терзали подобные вопросы, он не стал их озвучивать. Возможно, уже сам нашел на них ответы. Томас, несмотря на свою осторожность, временами переходящую в робость, уже не раз доказывал, что в экстремальных ситуациях голова у него соображает на редкость четко и ясно. Это сложно объяснить. Я приобняла Хлою, и, к моему удивлению, она не оттолкнула меня. Но у него есть на то веские причины. Он делает это ради вашего будущего». «Я читала об этом испытании». Голос Хлои задрожал. «Проигравшего в нем казнят». Я куснула губу, понятия не имея, как успокоить девочку. «Да и что тут скажешь?» К счастью, в дело вмешался Томас. «Не знаю, сделал он это осознанно или интуитивно?» «Зачем ты привела ее?» Он с раздражением кивнул на леди Атвуд. «Мы же враждуем с ней». «Уже нет». Хлоя торопливо вытерла со щек несколько слез, скатившихся из уголков глаз. Она не хочет выходить замуж за папу. Я покосилась на леди Атвуд, и та салютовала мне закрытым портсигаром, и когда снова успела его вытащить, как бокалом с шампанским. Что ж, я знала, что они с Хлоей смогут договориться. Мой взгляд снова вернулся к стеклянному шару. Изображение отдалилось, и я разглядела огромную толпу драконов. Возможно, их было не так много, как мне показалось изначально, но их мощные туши с чешуей самых разных оттенков заполонили собой весь шар. Среди незнакомых хищных морд я с трудом узнала Кеннета. Он и еще один дракон грязного болотного цвета замерли в некотором отдалении от других. Их крылья были распахнуты, словно они готовились к началу испытания. Изображение не передавало звуков, но судя по тому, что пасти драконов то и дело открывались, те что-то горячо обсуждали. «Смотрите-ка!» — задумчиво протянула леди Атвуд, поддаваясь вперед поближе к шару. «Их мощь сопоставима. Размах крыла, длина лап. Магическая сила тоже примерно равна». «Лэрд стар, но позиции пока не сдал». «Что ж, тогда все решит лишь полет». «Как именно?» — я спросила у леди Атвуд, но ответила мне Хлоя. «Выиграет тот, кто прилетит первым». Она выглядела притихшей и очень серьезной. Впрочем, ее брат тоже. Я поняла, что мне больно на них смотреть, а идей для утешения нет. Сама слишком волновалась и промолчала. Ладони сжались в кулаки, но я заметила это только тогда, когда ногти до боли впились в кожу. Пришлось усилием воли расслабиться, хотя бы внешне. «Началось», — с тревогой сказал Томас. Он тоже не опустился в кресло так и стоял рядом со мной, прижавшись макушкой к моему животу. Я, не отрывая глаз от того, что происходило в шаре, успокаивающе положил руку ему на голову. «Все будет хорошо», — с трудом выдохнула я. «Обязательно». Леди Атвуд с готовностью кивнула, а затем понизила голос до театрального шепота. «Но если нет, знаете, я всегда готова стать вашим фамильяром». Томас с Хлоей, кажется, не расслышали этих слов а я взглянула на нее с таким гневом, что она тут же подняла руки вверх, будто сдаваясь. Но я не могла не попробовать, сами понимаете. Я скрипнула зубами и снова сосредоточилась на том, что имело значение, на изображении Кеннета. Что-то вдруг изменилось, картинка поплыла, а когда вернулась четкость, я увидела алого до более знакомого дракона в небе. Его чешуя ярко сверкала на солнце, переливая ей, словно благородное вино, в отблесках огня камина. Отчаянно работая крыльями, он нагонял своего соперника. «Не самый лучший старт», — прокомментировала леди Атвуд. Хлоя раздосадованно шикнула на нее, и та примолкла. По кабинету поплыл легкий запах табака. Но я, занятая переживаниями, лишь цокнула языком. Разберусь с этим позже. Ситуация в небе выровнялась. Драконы шли совсем рядом, можно сказать, ноздря в ноздрю. Один из них рыкнул на другого а затем они и вовсе сцепились хвостами. Удары острых зазубренных наконечников оставляли на шипастых телах кровоточащие ссадины. Меня передернуло. «Пошел последний круг», — бросила леди Атвуд, и, судя по всему, снова затянулась. Интересно, как она держалась все это время с ее страстью к сигаретам. «Битва будет жаркой». Лэрд, словно в ответ на ее слова, вдруг резко взял влево и вцепился зубами в шею Кеннета. Тот заревел. Я услышала его боль, даже находясь за сотни тысяч миль от него. Сердце сжалось и пропустило удар. Это нечестно! возмутился Томас. Разве так можно? Правилами не запрещается прошептала бледная, как полотно Хлоя. Леди Атвуд молчаливо стряхнула пепел себе под ноги и воздержалась от комментариев. Ее глаза зло сузились, когда она сделала новую затяжку. Я убью его. Сипла пообещала я. Если этот Лэрт выживет, Я потрачу всю жизнь на месть. Сделаю ее своей целью. У вас получится, между делом заметила леди Атвуд. вас горит огонь не хуже драконьего. Я ничего не ответила. Ситуация в небе поменялась не в пользу Кеннета. Он сумел отбиться от внезапной атаки, но Лерт, вынужденный отпустить его горло, разодрал ему бог до мяса и вырвался вперед. Финишная ленточка, вероятно навеянная магической иллюзией, призывно поблескивала. До нее оставалось совсем немного. Я, прижав кулак к рту, оцепенела. «Все не может так закончиться. Только не Кенет. Я не могу потерять его». Он был прав. «Мы с ним одно целое. Вербена все сделала правильно. Мое место здесь, рядом с ним». «Господи, помоги ему». Я впервые взмолилась так искренне и жарко. В памяти даже всплыли обрывки какой-то молитвы, но я никак не могла связать слова воедино а затем и вовсе утратила возможность соображать здраво. Изображение приблизилось, позволяя рассмотреть морду Алого Дракона во всех подробностях. От меня не укрылось, как в глазах с вертикальным зрачком вспыхнуло пламя, не предвещающее ничего хорошего. Взмах крыла, еще один, и последний рывок. Белые острые клыки вцепились в хвост противника, разрывая его на куски. Лерт распахнул пасть, видимо, крича от боли, а затем заметался. «Тщетно!» Его держали крепко. Я моргнула, пропустив всего какой-то миг. Но именно он решил все. Когда я сосредоточилась на изображении, темно-зеленый дракон, в пасть и размахивая лапами, уже летел вниз. Его крылья бессильно трепетали на ветру, а грызок разодранного хвоста полетел следом. «Не стоит на это смотреть», — пробормотала я и ладонью прикрыла глаза Томасу. До Хлои я дотянуться не успела. Она вскинула руки и заорала. «Победа! Он смог!» Шар действительно продемонстрировал алого дракона, разорвавшего финишную ленточку и грузно приземлившегося на землю. «Надо же!» — протянула леди Атвуд и вдруг хлопнула в ладоши. «И правда! Кто бы мог подумать!» Мою душу затопило облегчение, а на глазах выступили слезы. «Господи, если это все-таки ты... Спасибо!» «Клянусь, я стану лучше!» Томас заволновался и отдернул мою руку. «Что там? Что?» «Папа стал лердом! возвестила Хлоя. Они с братом запрыгали на месте, увлекая друг друга в какой-то абсолютно дикий танец, напоминающий пляски индейцев. Мои ноги подкосились, и я чудом рухнула в кресло, а не на пол. От пережитого стресса разболелась голова, а к горлу подкатил ком. До сих пор не верилось, что все страхи остались позади. «Что ж, вынуждена вас покинуть». Леди Атвуд изящно поднялась со своего места, на ходу застегивая редикюль. «Мне нужно написать письмо Чарльзу, рассказать ему последние новости». «Не сомневаюсь», — с легким ехидством отозвалась я. Мы посмотрели друг на друга и вдруг совершенно не сговариваясь кивнули. Сарказмом я прикрывала симпатию, которую начала испытывать к леди Атвуд. Ее характер, несмотря на все острые углы, Мне нравился. Думаю, и ее одолевали схожие чувства. «Еще увидимся», — проговорила она и вдруг приподняла шляпу в чисто мужском жесте. В конце концов, у он двух правителей всегда найдутся темы для разговоров. «Что?» — непонимающе спросила я. «О чем вы?» Она загадочно улыбнулась и, оставив после себя флер из аромата духов и крепкого табака, удалилась. Мой вопрос так и повис в воздухе. «Мы победили! Мы победили!» Вокруг меня запрыгали дети. «Папа станет лердом. Их веселье было таким искренним, что я тоже рассмеялась. А затем присоединилась к танцу, позволив эмоциям взять вверх. Кто сказал, что с ума сходят поодиночке? Хлоя вдруг резко остановилась и серьезно спросила. «А что теперь будет?» Мы с Томасом переглянулись, и я честно ответила. «Понятия не имею».